Ирина Шевченко гора раздора пролог Почерк в письме был размашистый и небрежный, но вполне разборчивый, подпись аккуратно обрезана. Отправитель пожелал остаться неизвестным, пояснил принесшей бумаги мужчина, назвавшийся служащим географического отдела или геологического. Он представился так быстро и невнятно, словно хотел как и автор письма сохранить свое имя и должность в тайне, но они и не важны. Куда интереснее – отчеты. Бумаги заполнены разными людьми. Сведения в них обрывочны и нуждаются в уточнении, но информация весьма и весьма любопытна. Чтобы проверить ее, лишь проверить. Хотелось тут же собрать вещи и купить билеты на поезд. Если бы только конечным пунктом был не Рассель. У нас есть еще несколько кандидатов для этой работы. Улыбнулся географ так, будто уже услышал отказ. Но мы рассчитывали на сотрудничество именно с вами, профессор. Научное сообщество Арлана высоко оценило ваши труды по истории расселения гоблинских племен. И в изучении шаманизма вы продвинулись дальше многих коллег. К тому же у вас большой опыт участия в экспедициях и работы в походных условиях, а нам известно, что вы выросли в тех местах и, полагаю, неплохо знаете горы. Ответ «нужно дать немедленно» был бы вам признателен, вновь посетитель. У нас не так много времени. Пщера обнаружена при исследовании маршрута будущей железнодорожной ветки, которая должна соединить центральной провинции королевства с побережьем напрямую, а не в обход гор, как сейчас. Правительство, как вы должно быть понимаете, заинтересовано в этом пути и надолго останавливать боро взрывные работы нежелательно. Карл Роско, владелец Южной железной дороги, уже подал жалобу, но, на счастье, влияние магического ведомства и личного вице-канцлера достаточно, чтобы дать нам отсрочку на время изучения найденного святилища. А если выяснится, что это место может быть ценно для нас, мистеру Роско придется изменить маршрут новой ветки. И сдержки ему, конечно, компенсируют, но... Прежде вы должны знать, стоит ли оно того. Да, именно. Стоит, определенно стоит. Древнее гоблинское святилище, даже больше, храм всех богов, судя по описаниям. Любой историк, изучающий гоблинов, скажет, что известен лишь один подобный храм, и он в ужаснейшем состоянии. А этот несколько веков был запечатан в скале и идеально сохранился. Если, опять же, отчеты очевидцев не лгут. Ведь на месте не побывал еще ни один специалист. Только маги особого отдела, занимавшиеся не исследованиями, а охраной обнаруженного святилища. Мы не можем организовать экспедицию, продолжен принесший бумаги и заманчиво предложение человек. Не сейчас. Вот когда вы дадите экспертное заключение, вернее, если дадите, если вы. Многозначительный нажим на последнее слово. Вопрос, размышлять над которым нет времени. Я. Прекрасно. тогда вам следует подписать несколько документов, исключительно формальных. Я уполномочен выплатить вам аванс и сумму на дорожные издержки. Путешествия по портальной ветке, конечно же, нет, поездом. Думаю, несколько дней погоды не сделают. Хорошо, как скажете. Бумаги подписаны в течение минуты. В следующую получен чек. Люди, которым понадобился эксперт по гоблинской культуре, не привыкли впустую тратить время. Да, да. забыл вас предупредить профессор спохватился географ уже в дверях. Карл роско владелец южной железнодорожной компании я говорил он сейчас там в расе лично контролирует так сказать обещал оказываться действия, но я не стал бы обращаться к нему без крайней необходимости. там есть наши люди и если что-то потребуется только дайте знать. а роско неприятный господин как я слышал, но вам не стоит волноваться. Если бы, поездка в Расль уже повод для волнений, но не отказываться же от такого предложения, а остальное решится как-нибудь. Дано пора ему решиться.